— Это также симптом того, что она задохнулась, — продолжал патологонатом. — Барбитураты в дозе необходимой, чтобы остановить припадки эпилепсии, расслабили мышцы грудной клетки до такой степени, что легкие больше не могли функционировать. Видите, они словно расправились и не смогли сжаться. — Вы полагаете, это барбитураты убили ее, доктор Хикс? Спросил Харви, пытаясь спрятать свое волнение за обычной любознательностью студента. Человеческие органы могут выдерживать химические препараты только до определенной степени. Поэтому при лечении статус эпилептикус всегда возникает подобная опасность. Врач вытер нос рукавом, поднял легкие и бросил их в металлическую корзину в конце стола. Ассистентка без стеснения оставила половник торчать из груди Сандри Лок, ни слова не говоря, взяла корзину и отнесла ее на весы под доской. Под словами «левая легкая» она написала мелом «750 граммов», под словами «правая легкая» — «850 граммов», потом вывалила легкие в пластиковый пакет и принесла корзину назад. Паталогонатом кивком указал на таблицу. У здоровой женщины такого возраста легкие должны весить от 300 до 400 граммов. Жидкость, которую они впитали в себя, дали дополнительный вес, а это явный признак удушья. Он стянул перчатки, положил сигарету на пепельницу, которая стояла на рабочем столе рядом с металлической раковиной, вытер руки тряпкой и взял шариковую ручку. Пока доктор Хикс делал заметки по поводу легких, Харви слегка расслабился. «Все будет нормально. Все будет отлично». Ассистентка продолжала вычерпывать кровь из грудной клетки Сандри Лок. Кровь мертвеца, находящегося в горизонтальном положении, всегда стекает в грудную клетку, как в сток. «Оболочка. Вот что такое» человеческое тело. Потом отложил ручку, в последний раз затянулся сигаретой и затушил ее. Когда он шел назад к трупу, студент по имени Брайан Киркланд спросил: «Доктор Хикс, какова цель данного вскрытия? Установить является ли причиной смерти сестрелок статус эпилептикус, или выяснить причину эпилепсии?» Патологоанатом вытащил из кармана льняной носовой платок, встряхнул его как фокусник и с громким трубным звуком высморкался. Потом скатал носовой платок одной рукой, засунул его снова в карман и посмотрел на группу. Цель вскрытия — установить причину смерти и убедить Корнера, что в данном случае нет ничего подозрительного. Закон графства гласит — Если человек умирает позднее 28 дней со времени последнего визита к врачу или в течение 24 часов после операции, то должно быть проведено вскрытие. Даже если нет никаких сомнений в причине его смерти, вскрытие все равно обязательно. В данной ситуации мы знаем, что причиной смерти был статус «эпилептикус», но не знаем, что вызвало эпилепсию у здоровой молодой женщины – которая до этого не страдала этим заболеванием. Беспокойство вернулось к Харви. Патологоанатом подошел к своему пиджаку, висевшему на крючке. «Я уже осмотрел мозг на предмет опухоли или какого-нибудь другого повреждения, но ничего не обнаружил. Небольшое воспаление и только. Все в этом случае указывает на вирусную инфекцию». «Но мы не должны строить никаких предположений». Врач вытащил из кармана пиджака пачку сигарет. Харви поймал его взгляд и усердно закивал. «Именно это ты и сочтешь причины смерти», — подумал он самодовольно. «Симптомы вирусной инфекции». «Доктор хикс спросил другой студент, — «вы отправите жидкость из тела для проведения токсикологического анализа?» Паталогонатом вытряхнул сигарету из пачки и постучал я кончиком о стекло часов на запястье. — Вирусы трудно идентифицировать.